Глава 3. Мать-перемать, мать-наботянин, мать-долбаный улей, мать-местных ежиков, мать-всех-муров, стаба сосновой несколько раз подряд без остановки, мать и кваза во все дыры персонально. Если бы лучник закрыл глаза, то посчитал бы, что командир учебного полка корпуса пустунов Российской императорской армии, незабвенный грант-майор Сабиров провалился вместе с Платоном в мир Стикса и разоряется прямо рядом с ним. Но выдал сию словесную многоходовую комбинацию не грант-майор Сабиров, а заместитель командира отряда «Лучника» знахарь-гость. К тому же закрыть глаза Платон не мог чисто физически. Он, наоборот, смотрел в кузов грузовика, широко растопырив свои зенки, а посмотреть было на что. Пятнадцатитонный кузов был полностью забит людьми в кандалах, А сами кандалы были прикреплены к трем стойкам, сваренным прямо внутри кузова. То есть прикованные люди сидели и стояли в четыре ряда. Два ряда лицом к лицу по центру кузова и два лицом к боковым бортам грузовика. Мужчины, женщины, дети-подростки. Совсем маленьких детей не было. И не все иммунные. Приблизительно десятая часть из общего количества людей были неиммунными но пока не переродившимися. Платон на всякий случай проверил людей тигром, но главное было не в людях. У самого края к центральной стойке были прикованы два кваза женского пола. Напрасно говорят, что мужчина должен быть чуть-чуть красивее обезьяны. Те, кто такое говорит, никогда не видел мужчин-квазов. В основном они здорово на лотерейщиков смахивают. А вот дамы-квазы были похожи на волосатых горилл из фильма «Планета обезьян» или «Обезьяня планета». В каждом мире у этого фильма имеется свое название. Различия, конечно же, были, но не сильно заметные К тому же эти различия были стыдливо прикрыты кучерявой рыжей шерстью, полностью покрывавшей тела кваза-красавиц. Больше никакой одежды на них не существовало. И были они одинаковыми. В том смысле, что людьми квазы, скорее всего, были сёстрами-близнецами. Разумеется, квазихи были скованы по рукам, и по ногам, и прикованы за шеей и к стойке и дополнительной металлической полосой, и во все глаза смотрели на матерящегося гостя, а тот всё не унимался, выдавая такие словосочетания и словесные выражения, что даже у лучника уши самостоятельно принялись сворачиваться в трубочки. «Я тебе, лучник, и так по гроб жизни обязан, а теперь мои долги выросли многократно!» Гость наконец-то перешел на членораздельную речь. «Ты даже представить себе не можешь, кого мы с твоей подачи в очередной раз спасли!» И гость, явно наслаждаясь моментом, медленно стянул маску. «Угрюмый! Иметь тебя колотить!» Слитно, но от этого не менее эмоционально высказались квазы. «Тра-та-та-та-та-та-та-та-та!» «Ты не угрюмый! Ты тра-та-та! Тра-та-та-та-та, твою мать! Выловим, гада, и будем!» Дальнейшее было и вовсе, как говорят в приличном обществе, непечатным. «Странно, но эти двух с приличным лишком метровые маленькие обезьянки, покрытые рыжевато-бурой шерстью, Хотели сделать с гостем все то же самое, что его незадачливый приятель только что мечтал сделать с миром стикса, мурами стаба основой бедными местными ежиками, их-то за какие грехи, и квазом квазимода до да кучи. При этом произнесенная тирада здорово напомнила лучнику мотив популярной в его мире песенки. Мне кажется, она называлась «Крутится-вертится шар голубой». Вот только в мире Платона за произнесение подобных слов в общественных местах можно было в легкую заработать тысячу, а то и не одну, часов самых грязных общественных работ. Все бы ничего, но работа в осенизаторской службе столь длительное время для неподготовленного к подобным превратностям судьбы человека иногда приводит к полному расстройству личности этого самого человека месяцы три потом от навязчивого запаха отходов жизнедеятельности человеческих организмов не избавишься, а некоторые, как купец первой гильдии Солодовников, к примеру, до конца своей жизни запоминают. Сей купец после отработки на общество в Соловецком монастырском комплексе с концами сгинул. Похоже, что квазы умели синхронно выражаться не хуже знахаря, а их словарный запас был значительно большим. Но гость перебил их. «Я тоже рад вас видеть, девочки! Помнится мне, в нашу последнюю встречу вы пообещали кастрировать бедного знахаря, если поймаете его не в стенах штаба Думаю, что нашему командиру не стоит торопиться с вашим освобождением. Мы все же не в стенах штаба Может, посидите в относительном комфорте и безопасности, пока мы не доставим вас к ближайшему стабильному поселению? можем и не к ближайшему, это как пойдет. Заодно вы подумаете о неудачно сказанных в свое время словах. Знакомься, лучник, это Зита и Гита, мои самые любимые подружки. Причем, чем дальше я от них нахожусь, тем сильнее их люблю. Они, я надеюсь, испытывают ко мне такие же нежные чувства. Зита и Гита, познакомьтесь. «Это лучник, командир самого необычного отряда в мире Стикса», на что лучник как можно почтительнее произнес. «Барышня, очень приятно. Простите моего друга, он немного неотёсан. Ну что поделать». Тяжкое детство, недостаток витаминов, деревянные игрушки, периодически мокрая от оттого холодная постель, отсутствие света и иных, не менее необходимых благ цивилизации, вроде теплого клозета и горячей какавы по утрам, наложили определенный отпечаток на умственные способности этого человеческого индивидуума. Именно поэтому мне приходится периодически его отесывать, одергивать и даже иногда посылать на детородный орган. Впрочем, куда гостя не пошлешь, он все равно возвращается. Видимо, его нигде так вкусно не кормили. К тому же, моему не слишком везучему другу и одному из моих заместителей, так же, как и вам, пришлось посидеть на цепи. И не несколько дней, как столь милым барышням, а несколько лет, что тоже не добавило ему интеллекта и сносности характера. Так что будьте, пожалуйста, снисходительны, Но, как вы понимаете, теперь вам придется дать мне слово, что первичные половые признаки моего друга не пострадают. Ваш старый знакомый и мой друг, конечно же, может прожить какое-то время и без своих драгоценностей. Все равно отрастут, но это создаст нам некоторые трудности, которых на данный момент у нас и так слишком много. Исключительно по этой причине давайте обойдемся без подобного экстрима. И вообще без экстрима в отношении моего друга по имени Гость, которого вы называете его старым именем Угрюмой. Хотя, конечно же, озвученная идея очень хороша. Давайте ее чуточку позже вместе обдумаем. Может, что и получится в ближайшем стабильном поселении». «Видишь, Гита», — басом сказала Гита, — «какой галантный мужчина. Но почему к этому дерьму всегда прилипают такие хорошие люди?» «Даем слово, что угрюмого не тронем», — Зита ответила таким же солидным басом. «Даем. В конце концов, эти люди не виноваты, что хорошо нам знакомое угрюмое дерьмо прописалось в них в отряде». «Даем слово, лучник», — опять хором сказали квазы. «Вот и ладушки. Только одно маленькое дополнение. С вас рассказ о том, как вы попали в это явно неподобающее для вас место», а с не слишком воспитанного гостя рассказ, куда конкретно вы таким необычным способом не доехали, и рассказ о возникновении нашего отряда и его бойцах. И поверьте мне на слово, вам будет очень интересно. Боцман, выдай нашим гостям фирменного живца на корме и займись кандалами, но выпускаешь только этих милых девушек. Остальные подождут. Я пока не знаю, куда всех их отпускать. В город или вслед за мурами на тот свет, что в принципе одинаково. Разница только во времени и способе смерти. «Барышни, это Боцман, мой второй заместитель. Все вопросы по вашему вооружению и экипировке к нему. Я думаю, что вы попали к нехорошим, но, к счастью, уже сдохшим муром, не с голыми торсами. Ваши вещи будут вам возвращены сразу же, как только мы их найдем, и... Я не прощаюсь». Платон, учтиво склонив голову, выпрыгнул из грузовика. За ним, едва сдерживая смех, вывалился гость, а следом немежкая выпал боцман. Истерично смеяться, а если честно, до неприличия громко ржать, гость принялся, едва отошел на десяток шагов. Ему вторил боцман. «Ну ты, лочник и дипломат!» — наконец пробило знахаря. «На моей памяти ты первый и единственный человек, которого эти милые барышни не послали на детородные органы или еще куда подальше при первых же словах разговора». «Зитые гитареские, как ураган. Количество ими посланных в далекие помпасы приближается к третьему десятку тысяч, а количество выхвативших от них звездюлей не поддается под Я знаю несколько ставов, куда их ни за какие блага не пустят, сколько бы эти девушки не предлагали». На что Платон серьезно ответил. «Знаешь, гость, блин, здорово меняет людей. Ты точно изменился, и такого тебя они не знают. Попробуй поговорить с сестрами без подколок, и поймешь, что с ними можно общаться нормально. Я уверен в том, что и они изменились. Они ведь близнецы!» Ответить гость не успел. На общем канале раздалось сообщение яри лучник По дальнему краю поля в город прошли несколько лотерейщиков и кусач. Одиночные неиммунные появляются периодически, а небольшая группа первая», на что Платон ответил, «Яре, огонь открывать только из оружия с глушителями, но без необходимости никого не трогай. Пусть проходят в город, нам проще». «Кнопка, что у вас?» Ответ кнопки пришел незамедлительно. Муров почистили, оружие сгрузили в один из грузовиков, вскрыли транспорт, разгружаем. В нем есть очень интересные вещи, но тебе лучше посмотреть самому. По состоянию машин, целый оба рефрижератора и четыре грузовика. Четыре грузовика битком забиты людьми, плюс выжили двое водителей. Один из рефрижератора, второй из грузовика. Оба местные, помогают. После ваших художеств в городе у Муров осталось очень мало людей, и они посадили за руль местных. Эти двое оказались не только везучими, но и в своем мире повоевавшими, поэтому при первом же взрыве упали на пол. В одном из грузовиков находились раненые муры в количестве двенадцати штук, но они не умели пользоваться гранатами. Не выжил ни один. «Извини, так получилось». Вроде извинилась кнопка, но, к сожалению, в ее голосе не прозвучала ни грамма. Платон долго не думал и тут же ответил. «Не выжили, так не выжили, туда и дорога». «Можешь еще пару гранат туда закинуть от нас с гостем?» «Кнопка, ты вот что сделай. Возьми шофера...» Это отец котеный из местной семьи. «И одного из этих везунчиков. Дойди с ними до грузовиков с людьми и предложи следующее. Нам нужны водители, чтобы довести машины до нашего города. Это приблизительно 200 километров. Еще нужны женщины, а лучше медсестры или врачи, ухаживать за ранеными. Оплата, автоматы, пистолет с боекомплектом каждому в конечной точке маршрута. Захотят деньгами? Предложи золотые слитки. У нас с собой порядка 10 килограммов золота слитками по 200 граммов. Причем золото можешь отдать в оплату вперед. В конечной точке маршрута они сами поменяют его на оружие. Больше никого из машин пока не выпускай. И вот еще что. Мы там двух девушек-квазов освободили. Свяжись с боцманом. Он сейчас ими занимается. Для правдоподобия возьми их с собой. Такой аргумент дойдет быстрее простых слов, а я сейчас к тебе подойду. Принято, ответила кнопка. В голосе ее послышалась усмешка. Боцман, ты все слышал. Помогай кнопке и разворачивай колонну. По полям мы, может, и проедем, но через город получится значительно быстрее. Гость, думай, куда грузить раненых. В первую очередь осмотри тот грузовик, в котором катали раненых муров. «Может, можно его восстановить?» «Стрелка, шерифа, сенсея, крепыша, карины Яри с пулеметами, снайперскими винтовками и гранатометами размести на крышах грузовиков и рефрижераторов. Шофера с сыном за руль внедорожника с ПТРК. Малыша туда же стрелком На что Боцман возразил. «Нет». Пойдем по проселочной дороге вокруг города. Это выехали ехали по следам внедорожника гостя, а Светлая лупила прямо по полям, почти не разбирая дороги. Чуть дальше есть вполне приличный проселок. Рефрижераторы пройдут без проблем, остальные грузовики тем более. Я ту дорогу все осмотрел». На что лучник ответил. «Хорошо. Ты за рулем, ты тормози. Работай. Я пойду гляну, что там кнопка надыбала». Кнопка надыбала оружие, одежду и экипировку девушек-квазов. Причем увязавшийся с Платоном гость, только взглянув на столь необычную находку, восхищенно воскликнул. «Ой-оу! Айковские маскировочные комбинезоны с активной защитой, сделанные специально для квазов! Это где ж они их взяли-то? А сколько жемчуга отвалили, я даже представить не берусь!» Обувь и комбинезоны явно сделаны и привезены на заказ, такое можно найти только в Колизее. Пара-тройка торговцев-посредников смогут отыскать такую одежку и экипировку у внешников из мира айков, но стоит это совсем не 20 копеек. Значит, сестренки серьезно занимаются отстрелом элиты. Ты только глянь на их оружие. Крайне редкие стволы, сделанные очень умелыми руками и тоже специально для квазов. Вот это точно винтовка Гиты, она очень любит сверхкрупные калибры. Ствол от 20-миллиметровой скорострельной шестиствольной авиационной пушки «Вулкан». Коробчатый магазин на 6 патронов. Патроны 20 на 102 миллиметра, то есть аналогичные «Вулкану». Сменный ствол, удлиненный композитный глушитель. Есть пружинный амортизатор в прикладе, но все равно никто, кроме квазов, из нее даже сошек стрелять не сможет. Отдача слишком велика. Вторая винтовка принадлежит «Дзити». Она немного попроще, но тоже не слабая. Сделана из ствола крупнокалиберного пулемета Владимирова. Патрон 14,5х114. Технические характеристики винтовки такие же, как и у «Гиты». Только патронов в магазине больше. Но самое интересное в этих винтовках – это боеприпасы. Патроны у винтовок безгильзовые. То есть заряд располагается внутри пули, и в нее же вкручивается капсульная втулка. Соответственно, в сами пули можно запихать все, что угодно. От взрывчатки до сердечника из вольфрама или бронебойной стали. Очень похоже, что обе винтовки сделал один тот же мастер. Второе оружие тоже сделано на заказ. За основу взят израильский Тавор. Штурмовая винтовка последнего поколения. Патроны стандартные. 9х19 парабелум. Глушитель заводской, выдвижной плечевой упор тоже переделан. Магазин увеличенный, на 60 патронов. Забавно сделано, кваз может стрелять, держа автомат одной рукой. Оружие последнего шанса тоже с выпендрежем, но эти девочки иначе жить не умеют. Пистолет сделан на базе пистолета Desert Eagle, пустынный орел. Просто рукоятка адаптирована под руку кваза. Калибр в данном случае 50-й экшен-экспресс. Глушитель самодельный. Словом, отвалили они за все свое оружие никак не меньше 15 черных жемчужин. Интересно другое, где они берут боеприпасы на свои винтовки? Сколько отдали за комбинезоны шлемы и обувь, сказать не могу, но очень много. «Гость, ты не на то смотришь», — вдруг сказала кнопка. «Ты только посмотри на это». И кнопка достала еще одну винтовку. Вернее, таких снайперских винтовок было четыре штуки, а к ним четыре вида боеприпасов. В специальных пластиковых коробках лежали длинные патроны с разноцветной маркировкой на головках пластиковых пуль. Пластиковых ящиков с боеприпасами было очень много, а на самих коробках были приклеены бумажки с надписями. Человек – цвет светло-желтый, квас – красный, кусач – темно-зеленый и рубер – оранжевый. Впрочем, последних двух было всего несколько коробок. Основной объем боеприпасов был для людей и для квазов. Вернее, для квазов и людей. Патронов для захвата квазов было раза в два больше, чем для захвата людей. «Не понял», — недоуменно сказал гость, крутя в руках необычно выглядевшую винтовку, и продолжил. «Очень похоже, что это воздушка. Пневматическая винтовка с подзарядкой от большого баллона», на что Платон добавил и стреляющие ампулами с усыпляющей или парализующей иммунных и неиммунных жидкостью. И вероятнее всего, этот препарат разработан внешниками. А я всю голову ломаю, зачем муры и Квазимода напихали вместе с новыми людьми тех, кто превратится в пустышей, и откуда у них кандалы, рассчитанные на силу и габариты квазов. А они убивают трех зайцев сразу. И новых людей обламывают, показывая, во что уже превратились их родственники, соседи и друзья. И пустышеем для этой демонстрации ловить не надо. Все эти кластеры быстрые, а значит, люди скоро начнут перерождаться. При этом на обратном пути муры отстреливают, упакуют нужных им неимунных. Квазы им просто по пути попались. Больная экипировочка у девочек хороша. Меня гость другое интересует. «Откуда ты так хорошо разбираешься в оружии вообще и в оружии квазов в частности? Странный какой то знахарь. Ты не прояснишь непонятку?» Знахарь ответил, не задумываясь. Видно, давно ждал разговора на эту тему. «В общем, закономерный вопрос. Я не всегда был знахарем. Сначала попал в команду трессеров, работающую по неиммунным средней квалификационной шкалой. То есть на элиту мы почти никогда не замахивались. Оружие в команде было не очень». Крупнокалиберное вооружение в тех местах редкость, а патроны вообще на вес золота. Наша команда то распадалась, то набирала новых людей, но костяк отряда всегда оставался неизменным. Я с меткостью из огнестрельного оружия, сенсор по имени Дух, снайпер Кай и его девочка Герда, обладающая даром скрыта Потом в одном выходе мы и нашли сразу двоих, древнего, едва передвигающегося на своих ногах старика, которому дали имя дед, и совсем молоденькую девчонку, Нику. Дед очень хорошо разбирался в оружии и показал нам место, где он работал. Никто и не подозревал, что под старым полуразваленным комплексом здания интерната для детей с девиантным поведением находится обширный противоатомный бункер с огромным подземным тиром, в котором тренировались сотрудники специального антитеррористического подразделения». Дед работал сразу на двух работах, ночью он вроде как охранял въездные ворота в интернат, а днем трудился в тире. Территория у интерната была огромная, а сам интернат находился далеко за городом, соответственно никакого интереса ни для рейдеров, ни для трейсеров он не представлял. Оружия в этом тире было мало, так как бойцы спецподразделения приезжали стрелять со своими стволами, а вот патронов немереное количество. Причем патроны всегда загружались разных калибров, в том числе и для крупнокалиберных снайперских винтовок. В каждую перезагрузку мы грузовиками вывозили оттуда боеприпасы, имеющиеся там стволы и запчасти к ним. Там же находилась и неплохая оружейная мастерская, в которой раньше работал дед. С этого и начался наш оружейный магазин. Мы возили, дед ремонтировал оружие, а Ника продавала. Дела у нас сразу пошли в гору, мы меняли редкие боеприпасы на оружие и очень неплохо на этом поднимались. Разумеется, наша команда стала замахиваться на элиту и, соответственно, у нас стал появляться жемчуг. Потом, после приема красной жемчужины, у меня прорезался дар знахаря и меня на два года отправили учиться в другой стаб. В этом стабе был оружейный магазин, хозяин которого менял свои оружие на наши патроны в нем же работал мастер который изготавливал оружие на заказ в том числе и для квазов в этом магазине я и познакомился с нашими близняшками они тоже работали в команде трессеров и однажды нарвались на здоровая элитника со свитой элитника они завалили но в команде осталось всего два с половиной человека сестры в своем мире занимались биатлоном то есть умели хорошо стрелять и быстро бегать соответственно в команде они были снайперами «Поэтому и выжили. Просто они находились в недосягаемом для неиммунных месте. Ещё повезло командиру их команды, но неиммунные отгрызли ему правую руку, изуродовали лицо и в нескольких местах пожевали и переломали ноги. Добычу сестрёнки почистили и, не сильно думая, приняли по красной жемчужине, а своему командиру скормили чёрную. Знахаря у них в команде не было» а раненому становилось все хуже и хуже, и они посчитали, что еще хуже не будет. Все-таки жемчуг мобилизует резервы организма и максимально подстегивает регенерацию. В результате этого лечения их командир стремительно стал превращаться в кваза, но сестренки его не бросили и приползли в стаб на последнем издыхании. Почему так сработал красный жемчуг, никто не знает, но местная достопримечательность, потрясающе красивые близняшки, Медленно, но верно стали превращаться не просто в квазов, а в дико уродливых квазов. Их командир по сравнению с ними был просто нереальным красавцем. Хорошо, что сестры попали к моему учителю и его приятелю из Колизея, который ненадолго приехал к другу. Два очень хороших знахаря занимались сестренками, одновременно, попутно, совершенно бесплатно обучая меня. Мое оплаченное стабом обучение к тому времени уже закончилось. Вариантов лечения было всего два. Стандартное, но тогда сестренки мало чем отличались бы от обычных лотерейщиков, и экспериментальное, но оно было очень дорогое. Поэтому обычно с этим никто и никогда не заморачивался, и результат был известен только в теории. Удачным было то, что сестренки добрались до стаба очень небедными дамами, а их командир, в благодарность за то, что они дотащили его до стаба, отказался от своей доли добычи, соответственно, они смогли оплатить свое лечение. Знахари занимались сёстрами очень долго, попутно ввалив в меня огромное количество профессиональных знаний и приёмов по лечению и трансформации квазов. И в конце концов сёстры превратились в то, что есть сейчас, а я дал им новые имена: Зита и Гитта. Так звали героини индийского музыкального фильма из моего мира. Те героини весь фильм верещали как две пилорамы. Эти стоны у них песнями назывались. Мои учителя оказались теми ещё ехидными А сестрёнки каждый день выедали им мозги своим нытьём. Они умудрились даже меня достать, хоть я там был на великой должности. Принеси, подай, иди нахрен, не мешай. Поэтому к окончанию лечения твоих квазокрасавиц их иначе, как их новыми именами, никто не называл. Сначала сестрёнки бесились, а потом привыкли, но на прощание пообещали оторвать мне голову. Ну или то, что им первым подвернется под руки. Потом все вернулось в свою колею. Еще около полутора лет я жил в своем стабе, а потом поехал к своему учителю на стажировку. После стажировки я с попутным караваном уехал в Колизей наводить контакты по вооружению квазов. У нас этим направлением никто профессионально не занимался, а тема весьма перспективная, и дед отправил меня на разведку. В первую очередь нашего оружейника интересовали те самые вулканы и вообще любые крупнокалиберные винтовки и пулеметы, которые возможно переделать под руки квазов. Ну и, разумеется, боеприпасы к ним. В Колизее, как вы все понимаете, я жил у того самого приятеля своего учителя. Жил более полугода. Остальное вы знаете. Кстати говоря, никто так и не понял, почему после принятия жемчуга у меня прорезался дар знахаря. Я ведь был стрелком с меткостью из огнестрельного оружия. Теперь я понимаю, что стимулировало появление дара знахаря. В одном из рейдов мы спасли молодого парнишку, которому я стал крестным, Но до стаба его не довели. Пацана порвал лотерейщик, и мы так и не смогли его спасти. Затем некоторое время я корил себя, что ничем не мог помочь крестнику, а знахаря в нашем отряде не было. Видимо, это и спровоцировало появление дара. Я удовлетворил ваше любопытство? как я сейчас его подогрею. Самое интересное, в транспорте Квазимода не оружие и экипировка зиты и гиты а вот эти пневматические винтовки. Получается так, что у муров Квазимода появилось оружие для захвата неиммунных красной части классификационной шкалы. Подчеркиваю, для захвата, а не для уничтожения. Отмечу отдельно, до недавнего времени такое оружие никому не было нужно. А теперь внешники разрабатывают такие препараты и отдают их на испытания в стаб сосновый. Что до того, что зитуегиту муры Квазимода прихватили случайно, Так я в это ни капельки не верю. Готов дать головы сестренок на отсечение, что именно их отслеживали специально, потому что эти две дурынды постоянно крутились вокруг областного центра. Я об этом еще от Муров Рона слышал. Так что отловить их было только делом времени и, как мы теперь понимаем, нового вооружения. Почти наверняка этот препарат внешники разработали специально для ловли квазов, так как простое снотворное, рассчитанное на людей, действует на них далеко не всегда и весьма непредсказуемо. Другое дело, что пришлых квазов на территориях стаба Соснова и рядом с ним можно посчитать по пальцам одной руки, а значит эти винтовки муры собирались использовать где-то еще. Теперь дальше. С учетом того, что Сосновый не считается Муровским штабом а команда Рона пропала, можно предположить, что где-то около ближайших стабов болтаются рейдеры Квазимода, которые являются связующим звеном между своим штабом и людьми в Колизее. При этом им зачем-то понадобились препараты для захвата именно квазов. ну и это не самое главное. Основное во всей этой истории это две вещи. первое это то, что колонна Муров была слишком большая для простого рейда в город. Вспомните сами, в прошлый раз рейдовая группа состояла из транспорта, пары грузовиков и нескольких внедорожников. А сейчас только грузовиков приехало шесть штук. Общее количество муров в прошлый раз не превышало сорока человек. А в этот раз вы только в городе уничтожили несколько десятков боевиков. Но командиру муров все равно хватило людей, чтобы скомплектовать полную колонну и вывести ее из города. Второе... Вот это количество специальных винтовок и боеприпасов к ним. Для простой обкатки нового вооружения и специальных препаратов их слишком много. Значит, какое-то количество муров на нескольких грузовиках должны были уехать из города дальше, а дорога здесь только одна, в сторону стаба-минутка. При этом винтовки остались в транспорте, а это означает, что в городе вы выбили тех, кто должен был уехать дальше по неизвестному нам маршруту. Соответственно, нам надо допросить пленных и понять, кому муры везли эти винтовки. Дальше делайте выводы сами. «Выводы сами», — протянул Платон. «А выводы такие. Проблемы будем решать по мере их возникновения. Работаем по намеченному плану, но вносим небольшое дополнение. Необходимо срочно сфотографировать всех убитых муров, а еще лучше снять их на видео». Боцман, возьми двоих курсантов и займись этим. Тогда после допроса пленных точно будем знать всех лимуров мы в этой колонии выбили. Все остальные обдирают трупы, загружают грузовики и формируют колонну. Как только закончим, сразу же уезжаем отсюда. Гость! Зиту и Гиту на крыше наших рейдовых грузовиков. Кузова у них специально укреплены, так что квазов выдержат. Твои подружки-снайперы. И мы винтовки в руки. Ярис, Карин, размести на крышах рефрижераторов. Только оборудуйте им всем упоры, чтобы в дороге не снесло. Остальных на крышах грузовиков муров и к пулеметам внедорожников. Нас слишком мало, чтобы мы еще и машины водили.